Глава семнадцатая. Главный злодей. Часть третья. Солнце погружалось за горизонт, раскрашивая облака в оттенки розового и сиреневого, цвета сумерек. Когда мы с Вильветри Меди добрались до места, куда, пробив окно, приземлилась передняя часть скутера, Каламити и Стилхувс уже ждали нас там. Массивная красная модель скутера стонала на ветру. О да, это выглядит безопасно. Прокомментировал Стилхуз. Увидев Каламити, Вельветримиди выпрямилась, уставившись на него, а, получив ответный взгляд, отвела свой. Итак, я думаю, что очередь Вельвет Ремиди Каламити идти вместе, предложила я твердо. Им надо было поговорить, и чем раньше они это сделают, тем лучше для них и для меня. Я пойду со Стелхузом и с помощью левитации проведу его через скутер. Небо над нами уже заметно потемнело. Надо было спешить. Я подошла к выступу и совершила ошибку, взглянув вниз. Массивное, парализующее головокружение ударило копытом в лоб. Мы были на четырнадцатом этаже. Крошечные красные точки — мунтикоры Бродили по внизу. Не думаю, что смогу сделать это. — Не обижайся, но я не хочу, чтобы ты левитировала меня, малышка. «Ты выглядишь так, будто собираешься хлопнуться в обморок». «Смена плана!» — объявил Каламити. «Литл Пип, вернись с уступа! Поймать дыхание!» «Вельвет, ты иди первый! Не волнуйся!» — добавил он, увидев ее страх. «Я подхвачу, если ухнешься!» «Литл Пип, как будешь готова, поубавь вес телхув за своей левитации. После этого я перенесу тебя!» Мы все согласились. Как только я убралась подальше от уступа, я почувствовал себя гораздо лучше. Юлиэт Меди пошла первой, тестируя скутер на надежность. Он слегка вибрировал на ветру и тревожно стонал, когда она преодолела полпути, но все же устоял. На мгновение я задалась вопросом, почему Каламити не мог перенести ее тоже. Но я поняла, что он не мог перенести стил Хувза. И лучше, когда сначала переберутся на ту сторону те, кто полегче, прежде чем по скутеру пойдет мистер тяжелый пони. Юлиэт Меди благополучно прошла до конца и спрыгнула с задней части скутера. после чего, слегка улыбнувшись, помахала нам. Я помахала ей в ответ. И вот тогда я впервые заметила их. Несколькими этажами выше я увидела сломанные леса, что когда-то держали гигантский скутер алого скакуна. К ним были подвешены темные кожистые коконы кровокрылов. Солнце уже полностью закатилось за горизонт, было темно, и они начали двигаться. Я пролевитировала зебринскую винтовку, думая, что если смогу расстрелять их, Пока они прижаты друг к другу, то смогу уничтожить разом все гнездо. Но в этот момент Стил Хувс ступил на скутер, который протестующе заскулил от напряжения. Я сфокусировалась на обертывании Стилхуза телекинетическим коконом, снижая вес его сумок и брони. Он, наверное, сейчас весил даже меньше, чем я. Первый кровокрыл раскрыл свои крылья и поднялся в воздух, начав охоту. Каламити выпалил в него, и тот, накренившись в полете, начал падать. Стревожные кровокрылы поднялись в воздух. Каламити взлетел и выпалил еще раз. И еще одна тушка устремилась к земле. Но другие два полетели к нему, почуяв добычу. Пегас развернулся в воздухе и помчался, уводя их от нас. Пуф, пуф, пуф! Я разделил свое внимание между стрельбой и зебринской винтовки и контролем веса стилхуза. Сосредоточение сразу на двух разных задачах — это не одно и то же, что поднять два объекта. Но я могла это сделать. Просто нелегко. Правда, у меня не получилось использовать заклинание прицеливания, не теряя контроль над весом стального рейнджера. Большинство моих выстрелов не достигали целей. Я услышала звуки пальбы с позиции в У нее все еще оставался мой боевой дробовик, и ее первый выстрел прошил одного из кровокрылов. Я увидел, как высоко в воздухе над ней хлопает еще один. Изогнутый шлейф дыму устремился к нему, и кровокрыл взорвался, когда ракета Стилхувза настигла цель. Кожистые крылья затрепыхали вниз. Не было никаких признаков тела, к которому они когда-то были прикреплены. С глухим стуком кровокрыл опустился на край скутера и взмахнул в мою сторону когтями кинжальной остроты. Негодей перекрыл мне обзор, и я потеряла из виду стилхуза. Скутер просел, вызывая болезненный скрежест металла по бетону. Пуф-пуф-пуф! Я промазала. Тварь скакала перед моей мордочкой. Я чувствовал ее прогорклое дыхание, и я все равно промазала. Кровокрыл сложил крылья, пролезая в окно, чтобы цапнуть меня. Его когти, жаждущие крови, полоснули по броне, пытаясь проникнуть сквозь нее. Я услышал выстрел Каламити, и гаденыш издал раздирающий уши визг. Он отступил от окна и развернулся к подлетающему Пегасу, но две пули, выпущенные из боевого седла, разнесли его голову в клочья. «Думаю, ты желала чутка помощи, партнер!» — выкрикнул Каламити и, опрокинув шляпу, умчался. Его теперь преследовало аж четыре кровокрыла. Стил Хувс только что пересек пропасть. Я уставилась на скутер. Он пережил вес стального рейнджера, но выглядел сейчас менее стабильным, чем раньше. Каламити был занят, и я должна была сделать это сама. — Ты можешь, — сказала я себе вслух. — Это был твой план. На дрожащих ногах я вышла на скутер. Я обливалась потом, передвигаясь дюйм за дюймом и преодолела уже полпути. Когда кровокрыл налетел на меня, я вскинул зебринскую винтовку. Пуф-пуф-пуф! Кровокрыл завизжал, вспыхнув как факел. Мои глаза расширились, когда я поняла, что пылающая летучая мышь вот-вот врежется в меня. В панике я понеслась галопом к спасительному краю. Горящий труп кровокрыла врезался в скутер позади, со скрежетом выбив его из окна Министерства морали. Я почувствовала, что мост, по которому я мчалась, выскользнул из-под копыт, оставив меня в свободном падении. Обернув себя своей собственной магией, я рванулась вперед. По милости Луны я нырнула в окно, а не в бетонную стену. И поскольку эквистрийские пустоши всегда меня ненавидели, это было как раз единственное уцелевшее окно во всем скакуне. Разбившееся стекло сполосовало мою шкурку. Я жестко врезалась в стол, отскочила от него как мячик, и прокатилась по группе стульев. Мир вокруг почернел. И я потеряла сознание. Придя в себя, я обнаружила, что нахожусь в руинах конференц-зала. Все тело болело. Меня и друзей теперь разделяло несколько этажей. Прошло достаточно времени, чтобы действие праздничных менталок прекратилось. А еще меня обнюхивала Мэнтикора. Я застонала, пытаясь подняться на ноги, но эта задача оказалась не по силам. Я задалась вопросом, каково это быть съеденной заживо? И ужалило ли бы меня мантикора перед этим? Чудовище наклонилось и сомкнуло зубы на моей гриве. Затем подняло и потащило, как котенка. Этот процесс оказался болезненным, холку и кожу черепа словно жгло огнем, но я была не в том состоянии, чтобы протестовать. Мантикора развернулась и стала выходить через дыру в стене. Среди развалившихся стульев я заметила свою зебринскую винтовку, и сконцентрировалась, левитируя ее к себе. Мантикора то ли не заметила этого, то ли не настолько осознавала происходящее, чтобы встревожиться. Я понимала, что могу просто пристрелить ее, но она меня куда-то несла, и мне было любопытно, куда именно. Ответ на вопрос я получила, когда, пройдя два этажа, зверюга вывернула с лестничного колодца на балкон, выходивший внутрь фабричного цеха. Повсюду были разбросаны маленькие красные скутеры в разной степени готовности. Между лопнувшим конвейерными лентами и древним развалившимся оборудованием кто-то поставил клетки. Часть из них занимались живые пони. В остальных лежали ужасно раздутые, извращенные и деформированные тела тех, кому повезло меньше. От их вида у меня скрутилось живот и закололо сердце. Между клетками, словно сторожевые собаки, свободно расхаживали мантикоры. Мой пленитель перегнулся через край балкона и раскрыл пасть. сбрасывая меня в одну из лишенных крышек клетки. Я жестко приземлилась на тонкий слой сена с глухим стуком. Я осторожно задействовала сортирующее заклинание пипбака и достала экстрасильное восстанавливающее зелье, прихваченное из стойла девять. С жадностью осушив его, я прилегла отдохнуть, пока мое тело восстанавливалось. — Не может быть! — прошептала я, взглянув на клетку напротив моей. находившуюся по другую сторону ленты конвейера. Там сидела уже знакомая мне кобылка с шерсткой цвета морской волны. Я заскулила от отчаяния. Все это походило на страшный сон. Она заметила меня, неудивительно учитывая то, как произошло мое прибытие. «Эй, это ты?» Я посмотрел на нее с печалью. «Мне очень жаль. Моя вина, надо было остаться с тобой». позаботиться, чтобы ты благополучно добралась до дома. Синяя пони с опаской гляделась вокруг. — Нет, он поджидал меня там. — Он? Кто он? — Он забрал всех из Готтервиля, — пошипела она испуганно. Согнал в кучу своими монстрами. Она оглядела меня. — У тебя еще осталось оружие. Когда он вернется, убей его! — Кто? Что? — тупо переспросила я. — Почему убей? Мой рассудок все еще был затуманен депрессией после менталок и глупостью. — Доктор, он мучает нас до смерти! — захлебывая словами, затараторила она. — Он говорит, что ставит на нас опыт, забирает пони в другую комнату, и затем они кричат ужасающе и страшно, а когда он их возвращает, они обычно мертвы. И это счастливчики. Некоторые еще дышат и чувствуют, но недолго. Их тела все извращены ненормальны. — Селестия, помилуй. Я поднялась на ноги, оглядывая ряды клеток. Взгляды десятков пони, направленные в мою сторону, были полны ужаса и отчаяния. Некоторые смотрели с надеждой, другие с жалостью и разбивающим сердце сознанием того, что все они скоро умрут в муках и воплях. Две пони, рассудки которых не выдержали происходящего здесь кошмара, тупо глядели в пустоту мертвыми глазами. — Только через мой труп! — Мантикора! Монстр этого доктора зло посадила меня в клетку. Клетки меня удержать не могли, и она оставила оружие. Я сконцентрировалась, поднимая зебринскую винтовку, а затем и дротикомет, левитируя их по разные стороны от себя. Я оказалась не готова к механическим совам, роям спрайт-ботов и кровокрылам, но к мантикорам я подготовилась заранее. Решетка все упрощала. Добраться до меня можно было только сверху. Я соскользнула в ЗПС. Мне не доводилось использовать сразу два оружия, как сейчас, но не могло же это быть сложно, верно? Яд из хвоста мантикоры парализовывал пони, а при достаточной дозе убивал. Я не знала, был ли у Монтикор иммунитет к своему же жалу. Если не был, то я должен был, по крайней мере, замедлить их. Я перезарядила винтовку и принялась намечать цели. Взламывать замок клетки было бы заметно проще, если бы в ней, вместе со мной, не находилась мертвая мантикора. Но я справилась. Кроме этой мантикоры, ни одна другая не успела ворваться внутрь, до того, как я смогла ее убить. Отравленные дротики оказались так же неэффективны против мантикор, как и против спрайтботов и сов. Поэтому я отбросил дротикомет, взяв вместо него малый макинтош. Мантикор успела не слабо меня отцарапать. оставив на груди кровавые порезы перед тем, как малый Макинтош нашпиговал ее свинцом. Дротикомет и зебринская винтовка стреляли беззвучно. Макинтош же грохотал как за двоих. Но с другой стороны, горящие мантикоры тоже тихо себя не вели. Фабричный цех оказался заполнен дымом и запахом паленого мяса. Дверь распахнулась, и я подбежал к клетке синей кобылы, взламывая на ходу замок. На сей раз... Я провожу тебя до дома, но сперва скажи, где лаборатория этого так называемого доктора?» Она указала путь. Но прежде чем идти разбираться, я отперла двери клеток, в которых сидели живые пони. Следу моим наставлением, те, чьи умственные способности пострадали в наименьшей степени, помогли тем, кто был не в состоянии покинуть узилище без посторонней помощи. Я решительно удержала себя от того, чтобы слишком долго или слишком внимательно смотреть на тела погибших. «Все оставайтесь здесь!» Я скоро вернусь, и тогда выведу всех обратно в... Я обратила взгляд на пони морского цвета, и та произнесла название своей деревни — Гаттервиль. Затем я направилась к лаборатории. Выйдя из фабричного цеха, я сразу активировала стелс-бак. Доктор ожидал неприятный сюрприз. Я проскользнула мимо очередной мантикоры, запомнив, где она находилась, чтобы убить на обратном пути. Мне не хотелось лишний раз поднимать шум после того, что уже произошло. В конце зала виднелись двустворчатые двери, ведущие в бывший медпункт фабрики фабрике Через маленькие квадратные окна в стене лился свет. Я осторожно толкнула дверь, стараясь произвести как можно меньше шума, и проскользнула в помещение. Гниющий гуль земной пони в лабораторном халате расхаживал между столами, с наборами химических реактивов и медицинским оборудованием. Вдоль одной из стен были поставлены медицинские кровати, запятнанные чем-то темным, что, наверное, было не только одной кровью. На самой дальней кровати лежал стянутый ремнями земной пони коричневого цвета с широко раскрытыми глазами мертвеца, на груди вздуса гигантский зловредного вида пузырь. В центре комнаты лежали тела вскрытых мантикор, судя по всему. Их препарировали. Вдоль другой стены висели десятки хвостов мантикор. В дальнем углу громоздились большие пластиковые бочки. Каждый украшал желтый знак в форме бриллианта с темно-фиолетовыми предостерегающими символами. Токсичный побочный продукт магии. Собственность Министерства тайных наук. Не трогать, не вдыхать, не смотреть. — Нет, нет, — бормотал себе под нос доктор Гуль. — Я так близок к цели. «Последняя партия почти сработала. С чего же мне не хватает?» Он подошел к терминалу и оглядел экраны с данными. Затем повернулся к груди мертвых мантикор. «Только посмотрите на себя. Ничуть не изменились со времен до бомб. Если не считать того, что теперь они были мертвы и вскрыты», предположила я. «Радиация вас не трогает. Порча вам не вредит». «Вы совершенные существа!» Я достала малый макинтош. Гуль не был рейдером-садистом, он был просто чокнутый. Я помешкала с выстрелом, давая ему закончить возмущенную тираду. Мне хотелось узнать, ради чего же эти пони умерли в таких мучениях, даже если я знала, что это было бессмысленно. Доктор замер, уставившись на один из столов. Среди планшетов и нагревательных плит лежал шар памяти. Доктор протянул копыта и покатал шар под ним, затем отвернулся. — Я знаю, весь секрет в вашем яде, — заявил он разрезанным телом Монтикор. — Я просто еще не сформулировал точную формулу. Еще несколько доработок, еще несколько опытов, но я разгадаю ее. Он повернулся к мертвому жеребцу, лежащему на медицинской кровати. Подойдя к нему, доктор одобряюще прошептал. Недолго осталось ждать. Все будут тебя помнить, всех вас, и в первую очередь меня. Мы дадим пони эквестри лекарство от порчи. Думаю, я назову его антипорчин. Он приостановился, будто тело ему ответило. Да, пожалуй, ты прав, это глупое название. Нет-нет, не за что. Не стоит благодарности. Я был только рад позволить вам внести лепту. Махнул он копытом телу, отступив назад и улыбаясь. Богиня, моя Селестия, доктор замер в моменте озарения. Мне понадобится еще пони. Любопытство взяло вверх. Я была невидима, а этот психопат не собирался никого калечить прямо сейчас. Я решила, что еще есть время. Я приблизилась к дальнему столу, наклонила рог и сфокусировалась на шаре памяти. Реальный мир покинул меня. Вытеснены роскошным офисом. Награды выставлены на полках. Гораздо меньшая модель скутера Алый Скакун свисала с потолка. У всего был странный красноватый оттенок, а мой взгляд раскачивался и наклонялся, вызывая тошноту. За большим столом из темного дерева стояла немолодая кобыла с рыжим мехом и реловой гривой, в которой уже виднелись первые седые пряди. «Еще что-то?» Этот голос был чертовски знаком. Пока что только один. Голос принадлежал не мне, но исходил от кого-то рядом. Я внезапно осознала, что эта память была определенно пугающей, отличной от других. Я могла видеть и слышать, но не чувствовать или обонять. Я вообще не чувствовала тела. Вид у меня перед глазами неожиданно резко наклонился, предоставляя ему взору потолок. Затем картинка вернулась в первоначальное положение. Если так пойдет и дальше, то меня стошнит в реальности, выдавая мое присутствие. Но я прочно увязла в чужой памяти. Только сейчас я осознала, какой тактический просчет совершила, но что-либо менять было уже поздно. Я, покачиваясь, приблизилась к книжному шкафу. Затем уставилась сквозь красноватый туман на стену над ним. Мой взор медленно вращался, пока не остановился на суровой морде белой единорожки с алой гривой и светящимся рогом. Она уставилась прямо на меня. Затем ее рок погас, и красный туман пропал, возвращая четкость и правильный цвета миру вокруг. Она прошлась по комнате, снова задействовав рок, чтобы изучить мебель в дальней части комнаты. Когда ее урок проходил мимо одной из лам, из нее полилось яркое розовое свечение. Розовый луч вспыхнул с хлопком лопающегося воздушного шарика и пропал. — Это последний мисс Скуталу. В вашей комнате больше нет шпионских устройств Министерства морали. — сказал единорог. — Мне стоит их звать? — Скутолу кивнула гримасничья. — Будьте так добры. Мои друзья уже достаточно долго ждут. Она проследила, как единорог покинула помещение. Ее взгляд упал на меня. — О, Пикабу! — крикнула она вдогонку единорогу. — Ты забыла свою? Ее восклицание снизилось до вздоха. — Спарколу! — Я была с парколой? Не, погодите. Я была жучком, спрятанным в бутылке с парт-колы. подошла ко мне и, наклонившись, схватила бутылку, подняла ее и отнесла в мусорное ведро. Перед моим взором все завертелось, и я упала, приземлившись лицом вверх на груду мусора. Она посмотрела на меня через круглое отверстие ведра, затем исчезла из поля зрения. Я слышала, как открылась дверь, но не видела ничего, кроме потолка. «Эпплблум, свитибель! — Я так рада вас видеть. Вы представить себе не можете. В голосе Скутулу слышалось облегчение. Затем в нему закралась напряженность. — За вами никто не следил? — Вас никто не видел? — И мы тебя рады видеть, — сказала Эппл Блум с оттенком веселья. — Нет, мы были осторожны. Но ты уверена, что устраивать тайное собрание в одном квартале от Министерства морали — хорошая идея. Знаешь, я выбрала это место, думая, что они не ожидают, что прямо под носом у них... Что-то будут замышлять. Но буквально перед вашим приходом Пикабу нашла у меня в кабинете еще два министерских жучка. — Кто это Пикабу? — спросила сладким голосом Светибель. Глава службы безопасности, — ответила Скуталу. Затем топнула копытом. — Ненавижу это. — Скуц! Ненавижу постоянно скрываться и все делать украдкой. — Это больше не весело, — угнетенно прорычала Скуталу. — Это никогда не было весело, — заметила Эпплблум. — Да, ты права. Это противно. Мы устраиваем эти подпольные встречи, придумываем новые типы двойного шифрования, скрываемся в незаконченных стойлах просто, чтобы свободно друг с другом поговорить. Этих пони я уважаю больше всех. Две из них приходится вам с сестрами, а нам необходимо прятаться от них, чтобы что-либо сделать. Эй, сыполджак, все в порядке. Рарите просто находится под давлением. Судя по ее голосу, Скутулу не выдержала. Окей, допустим. Эпплджек ничего плохого еще не сделал, и я могу с гордостью сказать, что с тоже пока все в порядке, но остальные — Пинки Пай! И серьезно, Свитибель, Министерство стиля, какого хрена? — Прекрати говорить о моей сестре в таком тоне, — попросила предостерегающая Свитибель. Угу. Мы все знаем, как стоят дела. Давайте не будем об этом лишний раз вспоминать, — предложила Эпплблум. — Просто поговорим о чем-нибудь еще. — Например? столах минхэтона подсказала светибель слыхала ты уже начала посылать в них пони ага или о том почему ты постоянно меняешь чертежи моих стоил скутала вздохнула мы уже об этом говорили apple иногда нам приходится изменить планировку и особенности стоил чтобы приспособить их для экспериментов но мои планы были безупречны пожаловалась apple Блум. вот именно — возразила Рыжая Пуни с фиолетовой гривой. — Твои планы всегда безупречны. Поэтому все их и используют. Благодарим. Терминалы теперь появились в каждом доме. Хх! Терминалы были ранним проектом. Пибаки намного лучше. Но! — настойчиво продолжил Скуталу. — Каждая стоило не может быть безупречным. Иначе нельзя ставить эксперименты. Но почему? Скуталу тяжело вздохнула и ушла из поля зрения. Эпл Блум проследовал за ней, представляя моему взору. Мне было видно только частью головы, но она была симпатичной светло-желтой пони с розовой гривой. Я полагала, она была того же возраста, что и рыжая кобыла. То есть я знаю, что если нам придется когда-либо использовать стойло по назначению, важно убедиться, что пони не повторяют те же ошибки, выйдя наружу. Но ведь то, что они должны выйти наружу, так же важно, верно? Зачем же тогда менять план, который призван повысить шансы? Я просто... Я не пойму, почему... Эплблум взглянул на меня. Эй! Когда это ты снова стала пить Спарколу? Не знаю, была ли Скутала раздражена или благодарна за смену тем. Я и не начинала. Ты же знаешь, я не могу притронуться к ней после того, как услышала о том несчастном случае на заводе. Это Пикабу забыла. а, -а, -а, -а" произнесла Эппилблум, отворачиваясь. Из чего это ты вообще созываешь пони в стойло Менхэттена? Протоколы и угрозы категории Омега еще же не были активированы. «Я... ну ты же знаешь, к чему дело идет. Ты правда думаешь, что у нас будет заблаговременное предупреждение, когда все случится?» «Достаточно заблаговременное для эвакуации!» «Нет», — ответил Ситибель. «И...» «Ладно, буду честна, я стала еще раз взвешивать идеи некоторых экспериментов, особенно в стойлах Мейнхэттена. Они... опасные!» — призналась с трудом Скуталу. Я хотела бы прогнать тесто со смягченными последствиями в случае отказа, просто чтобы убедиться, что когда они действительно понадобятся, никаких проблем не возникнет. Эплблум подняла голову. Но разве это не сделает наши планы общеизвестными? Это же загубит все эксперименты! Судя по голосу, она хотела этого не больше, чем скутал. Знаю, мрачно притопнул скутул, поэтому мы будем держать менхеттенских пони в их стойлах. пока угроза войны не минует. После этого ничего уже не будет важно. — Не думаю, что мне нравится эта идея, — осторожно произнесла Светибель. Все будут считать нас злыми пони, ставящими эксперименты над беспомощными пленниками. Как мы можем это оправдать, если это никогда не пригодится? — Не волнуйся, — серьезным тоном сказала Скуталу. — Я уже все устроила так, чтобы вы обе остались чисты. Все будет выглядеть так, будто это была моя идея, — с безрадостной усмешкой отметила она. — В принципе, таковой она и является. — Скуц! Угу. Мы не можем позволить тебе так поступить. Копыта ударила по столу с такой силой, что мусорное ведро вздрогнуло. Теперь передо мной лежала обертка из кексового универмага. — Нет, можете, потому что должны. Тон Скутала был свирепый и, как я полагала, на грани плача. Мы не можем позволить этому повториться. Рейнбудэш, Эпплджек, Рарити, Пинки Пай, все они. Я их тоже люблю. Но сотворенное ими вышло из-под контроля. И оно вредит всем. И я не могу позволить этому повториться никогда. Это больше не наша эквестрия. Это несчастливый, безопасный, милый мир, в котором мы выросли. Я не понимаю, как он мог таким стать. Как? Как он мог стать таким плохим? кто-то должен в этом разобраться, и все исправить, и И если мне придется стать главным злодеем, чтобы сделать это, то я им стану. Реальность вновь заявила о себе без предупреждения, и я сразу почувствовала, что попала в беду. Воспоминание длилось гораздо дольше тех, что были раньше, и за это время заклинание невидимости рассеялось, и в какой-то момент я просто появилась в комнате, оглушенная шаром памяти. Сейчас же я лежал на медицинском столе, скованная цепями. Мое оружие было не при мне и спрятано, вероятно, неподалеку. Во всяком случае, находилось вне моей линии обзора. Гуль-врач подошел ближе. — О, привет! Вернулась в реальный мир. — Хорошо, не беспокойся. Ты поможешь многим пони. Он наклонился, исчезнув из поля зрения, затем вернулся со шприцем во рту. Он смотрел на меня сверху вниз и продолжал смотреть. и все смотрел, не двигаясь. Так и не двигался, пока морского цвета кобылка не подошла с моим дротикометом во рту и не опрокинула парализованного врача толчком копыта. Я наградил ее благодарным взглядом. Она повернулась, посмотрела вниз и начала яростно топтать гуля врача. Я слышала, как трещит и крошится череп. Пони, казалось, вымещала все обиды и злость на гуле, топчая и топча его еще долго после того, как он уже умер. Мне потребовалось время, чтобы пролевитировать заколку с отверткой и избавиться от цепей. На них были легкие замки, но я была ранена и голова сильно кружилась. Я сломала три заколки, прежде чем освободиться. Все это время синяя пони долбила копытами то, что еще оставалось от грязного вивисекта. Она не остановилась, пока я не заключила ее в свои объятия. Я сидела на выступе, оглядывая поселение Гаттервиль, когда утреннее солнце взошло над городом. Этажом ниже в Вилевит Ремиди ухаживала за пони, которых мы спасли. Каламити и Сил Хувс обсуждали возможную защиту, которую можно организовать вокруг кучки лачуг. Пегас как раз говорил о турели, которую мы установили на станции р -7. Я встретился со своими друзьями на фабрике Алыс Кокун примерно спустя полчаса после смерти доктора Гуля. Им удалось найти сейф, который интересовал диджей Пон 3 но они так и не сумели его открыть. И вместо этого... Стил Хувс разнес на куски целую стену, в которой был установлен сейф, и теперь таскал его за собой, прицепив к упряжи. же все это время мародерствовал в округе. В сейфе было две демонстрационных записи. «Тише, успокойся, Мейнхэттен никогда не спит», исполняемая Свитибель и песня "Позже" от Медконосцев». «Надеюсь, Хаммейдж оценит этот приз». Наблюдатель тихо подплыл и остановился сбоку от меня. После посещения Центра Министерства Морали я сомневалась, что я когда-нибудь смогу смотреть на этих маленьких спрайт-ботов как прежде. «Этого ведь недостаточно?» — спросила я, нарушая тишину. «Знать свой добродетель я имею в виду». Я припомнила список великих добродетелей пони, перечисленных наблюдателем. Но эти добродетели, как я теперь понимала, не были великими сами по себе. Я видела темные, чахлые версии многих из них. Безрадостный, рожденный горем смех Пинки Сильвербел, верность одному лишь контракту и деньгам Гауды, честность Монтере, порожденная отчаянным желанием соответствовать внутреннему образу. Я почти что собрала весь набор. — Нет, — ответил наблюдатель бессветным механическим голосом, за которым всегда скрывался, — нужна искра. Без нее добродетель не будет представлять собой ничего особенного. — Какая еще искра? — спросила я с безнадежностью. — Я даже еще не знала свою добродетель. Теперь мне надо было искать еще искру? Дружба, — коротко ответил он. Я оглянулась на плавающего в воздухе спрайтбота. От смены положения бинты терлись о мою грудь. — Дружба! Я повернулась и увидела, как вилетри меди бинтуют ногу розового жеребца. Я видела, как Каламити добродушно смеется над чем-то сказанным Стилхузом. Дружба. У меня была дружба. Я ощутила всплеск радости, когда осознание этого факта прорвалось сквозь мелочную ревность и наползающую паранойю, которые грозили взять надо мной вверх. У меня были друзья. Можно сказать, что я проводил исследование по теме, признался наблюдатель. Затем, прежде чем я смогла что-либо спросить, треск статического разряда возвестил о его исчезновении. Спрайтбот. Павел прочь играет рамбонную музыку. Хаммейдж улыбалась, левитируя к себе две демо-записи. Спасибо всем вам. Диджей Понтри очень долго ждал их. Невозможно передать, насколько он ценит это. Ну, парень не мог бы сказать нам об этом лично. Мрачно продолжил Стилхус. Я сожалею, извинилась Хамедчул, но он очень занят подготовкой следующего сегмента новостей и поэтому послал меня, чтобы передать вам слова благодарности. И не только. Рок Хаммейдж засветился, и потоковый регулятор приземлился у копыт Каламити. — произнесла Вильветри с разочарованием, — я надеялась встретиться с ним и петь для него. Я вздрогнула, поняв, что еще не упоминала об этом Хаммейдж. Хорошенькая серая единорожка бросила мне вопросительный взгляд. — завтра, — я запнулся, — я уверена, что DJ Пон 3 уделит нам завтра внимание. Сегодня был такой долгий день. Кто-нибудь из нас хочет встретиться с ним, прежде чем хоть немного отдохнет. Я сглотнула, глядя на остальных. Или примет ванну. Это подействовало на вельвет, и она кивнула. А ведь правда, о чем я думала? А ты? Разве не хочешь хорошенько осмотреть эту штуку, прежде чем мы куда-нибудь отправимся? Спросила я Каламити, указывая на магическое устройство. Агась. Я посмотрел на Стил Хувза и ничего не смогла придумать. Но он, похоже, понял намек и повернулся, чтобы уйти. «Идем с нами, Литл Пип!» «Э, я догоню!» — сказала я. «Мне надо было остаться на достаточно долго, чтобы, по крайней мере, передать хаммедж идею насчет выступления Вельвет Ремиди. Мои друзья вошли в лифт и обернулись. Вильвет улыбнулась еще раз, давая понять, насколько она была благодарна за наш разговор и за мое прощение. Каламити прикоснулся к кончику шляпы. Двери лифта закрылись, и он начал спускаться вниз. — Спасибо тебе, выходец из тойла, — сказала Хамыч тихо. — И не только за демо записи. Я уже слышала, о вели. Вспомнив уловку наблюдателя, когда мы впервые встретились, я почувствовала боль. — Ты знала. Но глаза Хамыч невинно расширились. — Нет. Если б я знал, я бы сказала тебе. Потому что если б я знала и сказала тебе об этом, — Уверена, ты бы пошла туда только, чтобы помочь им!» Я кивнула и благодарно улыбнулась. «Как хотелось бы, чтобы все относились ко мне, как Хамейдж!» «Итак, вельвет Ремеди, она хорошая?» Я усмехнулась. «Лучшая. Прямой потомок Свити Бель. Это привлекло внимание Хамейдж. И Вильвет не только унаследовал ее мастерство, я думаю, она даже превзошла ее! Но тогда я обязан ее услышать!» Я опустила копыта на пол, мысли о вельвет ремеди наполнили меня тоской. Было кое-что, что я хотела спросить, но мне не хватало смелости раньше. А теперь мое сердце болело, желая знать. — Амейдж, могу ли я попросить тебя об одолжении? — Конечно. Серая единорожка солнечно улыбнулась. — О чем хочешь попросить? Я сделал глубокий вдох. Это будет унизительно. На ухо были глаза почти повсюду. Если кто-то и может найти что-нибудь для меня, так это она. Ты смотришь по всей квестри, части Эквестрии, которые можешь видеть. Ты когда-нибудь замечала кобылу, которая, ну, которая... которая могла бы полюбить меня? Я закрыла глаза, почти утонув в смущении. Я имею в виду кобылу... которой нравится кобылы и которая могла бы полюбить кого-то вроде меня. Каждая секунда, что Хамейдж молчала, била меня словно наковальня, падающая на голову. Вслед за ней телега сеном, потом фортепиано. — Я могла бы, — сказала Хамейдж осторожно. Я села, почувствовав облегчение. — Тогда можешь указать направление? Скажи, где мне искать? Я почувствовала копыта. мягко коснувшись моего плеча, Литл Пип, я сказала, что я могла бы. Я повернула, чтобы посмотреть на нее, и лишь потом почувствовала искру понимания. Оу, я моргнула. Выражение ее мордочки смягчилось чувственно. Искра вспыхнула огнем. Оу, Хаммэдж красиво улыбнулась.